Глава 7. Эскалибур. Воля короля Артура была исполнена так скоро, что всякому было понятно. Не обошлось без помощи Мерлина. На высоком холме, окружённый валами и рвами, вырос неприступный замок, равного которому не было в Британии. А как говорили купцы, немало поездившие по свету, и во всех прочих землях такого было не сыскать. Наипервейшие рыцари королевства собирались под сводами замка, чтобы на Перу рассказать о своих подвигах, восславить имена прекрасных дам, залечить раны и собраться с силами для новых подвигов. И вот однажды вечером в ворота Камелота вошел оруженосец, ведущий на поводу коня храброго рыцаря, сэра Майлса. Увидев выбежавшего во двор Артура, юноша воскликнул «Государь!» Прошу вас меня выслушать. Судьба жестоко обошлась с моим господином. Нынче он узнал, что в некоем лесу завёлся коварный рыцарь, который запер воду живоитльного родника и вызывает на бой всякого, кто пытается дать воду живущим в округе людям. Сэр Майлс Ринульса кнегодяю и принял бой. Однако его противник оказался столь уловок и селён, что мой господин скончался от полученных ран. Я «Грифлет, оруженосец благородного сэра Майлса, заклинаю, мой король, во имя той службы, которую я все эти годы честно и преданно нес, даруйте мне рыцарское звание. Я вернусь к роднику, чтобы расквитаться с коварным злодеем и вернуть людям в воду». Артур нахмурился. Он был очень привязан к сэру Майлсу, и смерть его наполнила сердце короля горечью. Он выхватил заветный кларант, и воз кликнул: "Приклони колено, славный Грифлет". И когда оруженосец выполнил его приказ, король ударил его плоскостью клинка по плечу. "Делаю тебя рыцарем. Прими безответно этот удар и ни один более. Встань, сер рыцарь, и прими от меня оружие, добавил ты славой имя своё". Артур велел снарядить сэра Грифлета наилучшим образом, как истинного рыцаря. и похоронить его умершего господина, как пристало доблестному воину. На следующий день, когда Артур принимал высокое посольство от римского короля, ему доложили, что конь принёс к воротам Камелота раненного сэра Грифлета. Он поглядел на посла, заявлявшего, что раз в прежние времена Британия была одной из римских провинций, ныне Артур должен выплачивать дань Риму, и объявил Проваливайте в освояси. Вы послы, и я вас не трону. Пусть ваш король придет в мои владения. Здесь он сполна получит дань со стрия моего меча. Не смейте больше докучать мне вашими бреднями. У меня есть дела поважнее, чем слушать хотелки вашего короля. Сказав это, он покинул тронный зал и бросился во двор. Сэр Грифлет был тяжело ранен, но все еще жив. В руке он сжимал пергаментный свиток. Развернув его, Артур прочёл: "Я, король Пелинор, сохраняю жизнь этому мальчишке. У него сердце льва, и он достоин в будущем стать прославленным рыцарем. Однако, неужели же сегодня в Британии перевелись с доблестной войны, готовые сразиться со мной?" "Ах так!" возмутился Артур. "Что ж, теперь, сэр Пелинор, тебе придётся иметь дело со мной". Он вскочил на коня, и устремился по кровавому следу, туда, откуда приехал раненный сэр Грифлет. Узнав об этом, Мерлин нахмурился, покачал головой и пошёл вслед. Он хорошо знал, насколько могуч король Пелинор, насколько ловок он в бою и храбр. Но, конечно же, всё это не могло остановить Артура, стремительнее ястреба, рухнувшего на зазевавшуюся добычу, примчался король Британии к заветному руднику. И увидел рядом с ним шатёр, в котором поджидал его рыцарь в чёрных доспехах. Роща неподалёку яблоня была увешана гербовыми щитами побеждённых им рыцарей, так что и яблок за ними не было видно. Как ты смеешь запирать водородника? Как смеешь ты убивать рыцарей и держать в страхе простой люд? кричал Артур, выхватывая меч. Я король Пелинор, рассмеялся чёрный рыцарь. И смею всё, что пожелаю. А если ты не согласен, попробуй воспретить мне это. Они сразились на копьях и ударили с такой силой, что те переломились. Тогда они взяли новые копья и вновь сошлись в бою. На этот раз подпруги седла не выдержали, и Артур оказался на земле. Он выхватил отцовский кларент и бросился на сера Пелинора. Бой разгорелся с новой силой, и вдруг В какой-то миг клинок Заветного меча Утора жалобно звякнул и сломался. Увидев это, король Пеллинор расхохотался и бросился на Артура, желая нанести роковой удар. Но в этот миг веки его налились чугунной тяжестью, колени подкосились. Он рухнул на землю и захрапел, пугая громовыми раскатами своего храпа окрестное звериё. Это вовремя подоспевший Мерлин стал на защиту любимого ученика. Он вышел из-за кустов и знаком остановил вооружёнца сэра Пелинора, спешащего на помощь господину. "К утру он проснётся", объявил чародей. "И бой продолжится. Но мой меч, великий Клэрент, сломан!" в бессильной ярости воскликнул король Британии. "Я вижу. Но если ты не будешь просто смотреть на обломки клинка и задумаешься хотя бы на мгновение, То поймёшь, то, что прежде ты делал как наследник великого короля Утера, закончено. Отныне тебе предстоит новый путь, путь короля Артура. И для этого тебе понадобится другой меч. Идём. Ты получишь его. Он повернулся к оруженосцу короля Пеленора. Если твой господин проснётся до того, как мы вернёмся, передай, что бой лишь приостановлен. Разодосадованный король Артур отправился за седобородым чародеем, поскольку с детства знал, что Мерлин просто так говорить не будет. Он долго шёл молча, раздумывая над схваткой и два не стоившие ему жизни, и наконец обратился к мудрому старцу. Скажи, Мерлин, неужели же рыцарь это просто всадник в доспехах? Это несомненно всадник в доспехах, кивнул Мерлин. Но я могу любого землепашца усадить верхом на коня, надеть на него кольчугу, дать шлем и щит, вручить меч и копье, станет ли он после этого рыцарем? Конечно, нет, покачал головой волшебник. Неужели же рыцаря от нерыцаря отделяет только искусное владение оружием и знатное происхождение? Вот, скажем, король Пеленор, он носит рыцарские доспехи и гербовый щит, Его сопровождает оруженосец, но чем он отличается от простого разбойника? Без живительного родника, который он запер, мучаются от жажды люди и скот. Он без всякого повода убил множество славных воинов, и все это лишь для того, чтобы похваляться силой и ловкостью. В чем тут рыцарство? Я рад, мой мальчик, что это взволновало тебя. Путь у нас не близкий, и у тебя есть время подумать над тем, Чем обычный человек в доспехах на коне отличается от доблестного рыцаря? Мерлин вытащил из поясной сумки лист пергамента и развернул его. Это волшебный свиток. Держи его. Каждое слово истины, произнесённое вблизи него, отпечатается на нём так, что его нельзя будет ни выскоблить, ни вытравить. Говори же, и он услышит. Артур почтительно взял в руки драгоценный подарок и задумчиво произнёс: "Всякий, удостоенный чести носить рыцарское звание, пусть верно и ревностно служит государю и отечество". "Что ж, верно", кивнул Мерлин. "Разумные слова". И Артур увидел, как незримое перо выводит, будто выжигает, чёрные буквы на пергаменте. Приободрённый этим, он продолжил Пусть щит его будет прибежищем слабого и угнетённого, пусть мужество его всегда и во всём поддерживает лишь правое дело. Да не обидит рыцарь никогда и никого насмешкой и злым наветом, и да не станет оскорблять злословием дружбу, непорочность скорбящих и бедных. Да прославит его деяния и помыслы любовь и верность прекрасной даме, и защитит его оружие чистоту и невинность. Слова лились из его уст так же свободно, как весенний ручей в половодье. Стремление к богатству и почестям, гордыня и мщение пусть никогда не руководят его поступками, но пусть честь и правда станут ему путеводной звездой. Да не приступит он воле государя и военачальника, да живет он по-братски с равными, да не будут сила и отвага его направлены в ущерб прав и владения ближнего. Да не положит он оружие, не закончив начатого по обету, да не свернёт он с избранного пути, узнав о неминуемых опасностях, поджидающих на нём, да предпримет он всё, что в его силах, дабы одолеть эти опасности, да не примет он наград и титулов от иных государей, да сохранит порядок и дисциплину под своими знамёнами, да не разорит он ни виноградников, ни посевов, ни домов, ни хлевов, Да не нанесёт вред кому бы то ни было в землях союзных государств. Да соблюдёт он свято обещание, данное победителю. По возвращению с похода пусть даст он правдивый отчёт о своих похождениях королю, даже если этот отчёт не послужит его славе. Мерлин с интересом прочитал на волшебном пергаменте завет, данный рыцарству его учеником, и удовлетворённо погладив седую бороду, кивнул. Вижу, что не зря тратил на тебя время. Теперь ты истинный рыцарь и настоящий король. А вон, чародей указал на небольшое озеро, серебрившееся меж отвесных скал. То самое заветное место, куда мы направляемся. Озеро, хоть и казалось близким, но путь к нему был непрост. И два заметные тропинки велись между скал. У самого берега она вовсе скакала по мокрым камням. Так что и Артур, и его мудрый учитель изрядно устали, пока добрались до нужного места. Наконец, остановившись, Мерлин утёр пот со лба, прикрыл глаза, будто всслушиваясь, затем крикнул: "Дево озеро, прошу тебя, дай оружие достойному". По серебристой прозрачной воде вдруг побежала рябь, и из глубины чёрных вод появилась женская рука. расшитым золотом и жемчугом белым шёлковым одеянием. Рука сжимала меч в ножнах, столь прекрасный, что никогда прежде Артуру не приходилось видеть оружия совершенней. Артур собрался был уж броситься в воду за мечом, но Мерлин остановил его и указал на небольшую лодку, плывущую к берегу. Она была совершенно пустой и всё же неумолимо двигалась к тому месту, где стояли Артур и Мерлин. И два лодка причалила к берегу, Артур вскочил в неё, и она тут же отплыла туда, где ждал короля великолепный меч. Когда Артур прикоснулся к нему, то почувствовал, что волна небывалой силы будто захлестнула с головы до пят, заполнила его. Этот меч зовётся Искалибур, что означает разрубающий сталь. Пока он будет с тобой, Послышался невесть откуда нежный женский голос: "Ты никогда не будешь побеждён в бою, но если почувствуешь, что настаёт твой смертный час, кинь меч в воду, ибо никто, кроме тебя, не достоин владеть им". Как только отзвучали эти слова, девичья рука исчезла под водой, лодка вновь направилась к берегу. И Мерлин, поглядев на темнеющее небо, сказал Артуру: "Пора возвращаться". Когда сэр Пеленор наконец проснется, ты должен быть рядом. — Хорошо, — кивнул Артур, — но прошу тебя, учитель, даже если в этом бою мне будет грозить неминуемая гибель, не пускай в ход свои чары. Едва рассвело, король Британии стоял возле шатра сэра Пеленора, так что только лишь открыв глаза, тот увидел Артура. Хозяин шатра вскочил, силой тряхнул головой, разгоняя остатки сна. и бросился в атаку. В ответ Артур обнажил Эскалибур, и клинок его блеснул ярче двенадцати факелов. Они сошлись в схватке, так что весь прежний бой казался лишь дружеской потасовкой. Но вот Артуру наконец удалось выбить меч из рук короля Пеленора и ударом в грудь свалить его на землю. Убей меня, взревел поверженный воин. Ты оказался сильнее. «Нет!» — Артур покачал головой и вернул эскалибур в ножны. «Я сохраню тебе жизнь. Требую лишь одного. Убери с дерева щиты, поверженных тобой рыцарей, ибо гибель их достойна печали, а не радости. Я же пока разрушу запруду и отворю воды источника». Тогда Пеленор встал на колено перед Артуром и протянул ему свой меч. «Дважды ты победил меня нынче!» прокатал он голосом зычным, как раскат грома: один раз оружием, второй же благородством. Если пожелаешь, я буду служить тебе честно и преданно, и детям своим завещаю служить тебе. Пусть будет так. Король Британии поднял с колен Сера Пеленора и вернул ему оружие. И да будешь ты впредь славнейшим из рыцарей.